344. Сын мой, правильно мыслишь, если рассматриваешь каждое испытание, каждую неприятность, как пробный камень, определенные качества, проверяющие и укрепляющие. Так нужно на них смотреть, отбросив обычную точку зрения. Не переживаниями надо заниматься, когда приходит время очередных испытаний, а сознательным укреплением качеству нужного ибо лишь для того и даются. Так в корне изменится отношение к ударам жизни. И каждый становится новой ступенькой укрепления силы духа. Нужно научиться не бояться их, а презирать даже опасности. Так идет утверждение силы духовной и приоритета Духа над всем, что не живо. Так преодолевается и побеждается жизнь. Можно яро мыслить об этом, прорывая в пространстве каналы для будущих действий, намеченных волей и закладываемых в будущем в виде образов, созданных в воображении, оформляющих путь восхождения Духа. Мыслить... а победах своих в образах ярких будет пути при уготовлении, создаваемом в пространстве.